Ненезич отметил Генри Форда, который передавал нацистам сотни тысяч долларов на их антисемистскую деятельность. При этом Генри Форд, основатель автомобильной династии, ухитрялся слыть своим в ложах, наиболее близким по профилю к сионистским. В 1894 году он получил степень мастера в ложе Палестины номер 350. а затем до самой смерти 1947 года, состоял в ложе Сион номер один. Данные из книги Юргена Холтофа «Молчаливое братство», Мюнхен, 1984 год. Кстати, Генри Форд говорил об упомянутых выше протоколах как подлинных и утверждал, что их текст «обнаруживает слишком глубокое знание тайных пружин жизни», чтобы быть простым обманом. Отмечая, что Гитлер запретил в конечном счете масонство, Ненезич подчеркивал, в то же время часть немецких масонов находилась у вершин власти Третьего Рейха. Военная контрразведка Канариса была местом их наибольшей концентрации. Гитлер особо активно использовал масонские каналы в политической игре с Англией и Франции. Экономическое проникновение Германии в Югославию, добавляет югославский автор, тоже шло с использованием масонских путей братской солидарности. Благодаря этому многие свободные каменщики спасли свои головы, когда немецкие войска оккупировали европейские страны. Укрепившись у власти, Гитлер не торопился ликвидировать структуры каменщиков. Он отдавал себе отчет в том, что среди них были его союзники. Западногерманский историк Нойбергер в своей работе Масонство и национал-социализм подмечал, что антимасонская позиция Гитлера никогда не была столь серьезной, как его антисемитизм. В масонах он видел Просто конкурентов. Была и другая причина. Старопрусские ложи открыто выступали в поддержку правых радикалов. Так автор стыдливо называл гитлеровцев. Вот почему, несмотря на крики об иудейско-масонском заговоре, гитлеровцы терпели масонов более двух лет после прихода к власти. И лишь затем Гитлер настоял на добровольном самороспуске масонских лож. Так старопрусские ложи самораспустились 21 июля 1935 года. Ложи с особым статусом Великая земельная ложа Саксонии в Дрездене и Великая ложа Германская братская цепь завершили самороспуск к 10 августа Того же года. А престижная гамбургская ложа, первая немецкая ложа, в которую были приняты Фридрих II, герцог Брауншвейгский, барон Штейн, основатель рейха Кайзер Вильгельм I и его сын Фридрих III, была закрыта в установленном порядке в присутствии господ из гестапо. Причем протокол закрытия и речь великого магистра ложи Рихарда Брёзи были опубликованы в газете «Гамбург тагеблат Гитлеровцы конфисковывали ритуальные предметы лож, в том числе черепа и кости, устраивали пропагандистские выставки, показывая, какими страшными вещами там занимались. Но до последнего момента не трогали наиболее дружественные им ложи храмовников старого чина и другие центры, с которыми сами были теснейшим образом связаны. Основной удар наносился по масонам левых и либеральных убеждений. О масштабах репрессий можно судить по официальным данным масонов ФРГ, опубликованным западногерманским автором Холтерфом. Примечание. Свою книгу «Молчаливое братство» он написал как журналистское исследование. На самом деле это труд, имеющий целью подправить авторитет масонства, подорванный скандалом с ложей П-2 в Италии, разоблачениями Стивена Найта в Англии